Местами этот лес сменяется густыми зарослями, где среди всевозможных видов акаций растет копайский бальзам, криозотовый кустарник, дикое алоэ. Там же встречаются экзотическое растение цереус, всевозможные кактусы и древовидная юка. Эти колючие растения не радуют земледельца, потому что они обычно растут на тощей земле. Зато для ботаника и любителя природы здесь много привлекательного.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 одинокий молчаливый, а его сородич, трусливый койот, рыщет на открытой равнине с целой стаей своих собратьев. В этой прерии, где рыщут такие свирепые хищники, на ее сочных пастбищах пасется самая благородная и прекрасное из всех животных, самый умный из всех четвероногих друзей человека, лошадь. Здесь живет она, дикая и свободная, не знающая капризов человека,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 которые были прибиты не железными гвоздями, а шипами мексиканского столетника. Окаемлявшие речную долину обрывы изобиловали растительностью, послужившей строительным материалом для хижины, юкой, агавой и другими неприхотливыми растениями. А внизу плодородная долина намного миль была покрыта прекрасным лесом, где росли тутовые, ореховые деревья и дубы.